Глава 11. В некоторых отношениях сэтчем придерживался прямо-таки пуританской строгости. Такое, в принципе, можно было сказать, о любом секторе, но в каждом из них моральные нормы трактовались по-своему, и запреты были свои собственные. В сэтчем, к примеру, царил сухой закон, и в рецепты напитков вводили какие-то тонизирующие вещества, но ни в коем случае ни капли алкоголя. Рича купил себе бокал какого-то напитка. Вкус его ему совсем не понравился, однако он принялся подтягивать напиток, неторопливо оглядывая посетителей бара. Поймав на себе взгляд женщины, сидевшей через несколько столиков от него, он не сумел отвернуться. Женщина была хороша собой, и судя по тому, как она смотрела на Рича, было совершенно ясно, что сэтчемцы далеко не во всем такие уж пуритане. Вскоре женщина поднялась и пошла к столику Рич. Рейч Рич не спускал с нее глаз и думал о том, какая тоска, что он не может себе позволить сейчас удариться в любовные приключения. Подойдя к столику, женщина остановилась и, не дождавшись приглашения, грациозно уселась на свободный стул. Привет, улыбнулась она. А ты как я погляжу новенький? Попала в точку, улыбнулся ей в ответ Рич. А стареньких, как я понимаю, ты всех знаешь? Вроде того, без тени смущения отозвалась женщина. Меня зовут Манелла, а тебя? Риччо, хотелось провалиться сквозь землю. Такая женщина, стройная, немного выше его ростом, как раз такие ему и нравились. Белокожая, с пышной гривой рыжеватых волос. Одета она была немного небрежной, и, пожалуй, приложи она немного стараний, сошла бы за приличную женщину, не слишком утруждающую себя работой. Не имеет смысла называться, попытался отшутиться речь. «Кредиток у меня кот наплакал. Ай-ай, как жалко, скорчила гримасу Манелла. И раздобыть негде. Да я бы не против, мне работа нужна. Не знаешь, куда бы пристроиться? А какая тебе нужна работа?" речь пожал плечами. "Я ничего такого особенного не умею, но вообще-то я не гордый". Манелла с прищуром посмотрела на него. "Знаешь что я тебе скажу, господин неизвестный? Можно и без кредиток". Рич похолодел. Нет, он не жаловался на отсутствие успеха у женщин, но одно дело с усами, а тут Что она такого нашла в его дурацкой ребячьей физиономии? Слушай, сказал он, стараясь перевести разговор на другое. Пару недель назад тут дружок мой жил. Что-то никак не могу разыскать его. Раз уж ты вправду знаешь тут всех завсегдатаев, может, и его знала? Каспалов. Не слыхала? Каспал, Каспалов, уточнил он немного погромче. Манелла подумала и покачала головой. Нет, не знаю такого. Скверно, а то он джоранумит, как и я, ноль эмоций. Ты хоть знаешь, кто такие джеранумиты?» Она снова покачала головой. Не, слово слышала, но что это такое, понятия не имею. Это что, работа такая или что? Рич расстроился. Больно долго объяснять, буркнул он. Мануэла поняла, что беседа окончена. Неохотно поднялась и пошла прочь. Речно надо сказать, был удивлен, что она так долго с ним просидела. Что ж, хоть Сэлден и твердил, что у Рейча недюжинные способности очаровывать людей, тут был не тот случай. Таким дамочкам денежки нужны. Рейч почти рассеянно провожал Манелу взглядом. Та остановилась около другого столка, за которым сидел одинокий мужчина среднего возраста светловолосый и гладко причёсанный. Физиономия его была безукоризненно выбрита, и Рич подумал, что ему стоило бы отпустить бороду, поскольку тогда не было бы видно неприятно выпеченного и чуть скошенного в бок подбородка. Похоже, с безбородом Монелле повезло не больше, чем с Ричем. Обменявшись с ним парой фраз, она отошла от его столика. Ричу было искренне жаль её Но, подумав, он решил, что вряд ли неудачи сопровождают ее так уж часто. Она все таки была удивительно хороша собой. Только Рич успел размечтаться о том, как было бы здорово, если бы он все таки как одиночество его было нарушено. На этот раз к нему подсел тот самый мужчина, к которому подходила Монелла. Рич жутко разозлился на себя за то, что мечты так опрометчиво увели его от реальности. Мужчина самым натуральным образом застал его врасплох. Мужчина с любопытством разглядывал речь. Прошу прощения, сказал он. Вы только что говорили с моей подружкой. Речь не смог сдержать улыбки. Она такая добрая. Это точно, она действительно очень хорошая моя подружка. Простите, так уж вышло, что я слышал ваш разговор. Вроде я ничего такого. Нет, нет, не волнуйтесь. Но вы назвали Джеранумитом...» Сердце речи ёкнуло. Надо же, попал-таки в точку. Для Манел это слово оказалось пустым звуком, а вот для её дружка, похоже, оно что-то означало. Значило ли это, что он на верном пути? А может, совсем наоборот, в ловушке?